Глава пятая. Баян русской песни. Эпиграф. «Пусть свободно что угодно про меня твердит молва. Злое слово мне не ново, все на свете трынтрова». Из репертуара Юрия Морфесси. «Царский любимец». Сегодня имя Юрия Спиридоновича Морфесси помнят немногие. Примечание. Судьбе Марфесси и его коллег на императорских подмостках посвящена книга Звезды царской эстрады. Кравчинский близнюк Деком. 2011 год. Конец примечания. Меж тем, до эмиграции певец по праву занимал положение одного из эстрадных премьеров, которого поклонники и журналисты называли не иначе, как «Баян русской песни» или «Князь песни цыганской». Морфесси происходил из семьи греков, что ближе к концу XIX века перебрались в Одессу. С восьми лет Юра пел в церковном хоре и очень быстро понял, что желает в жизни только одного – выйти на профессиональную сцену. Примечание. Грек по происхождению – черноволосый и черноглазый красавец, он прекрасно знал свои достоинства и держал себя на сцене кумиром. Да и в жизни он играл, так сказать, эту роль. Входил ли он в парикмахерскую, подзывал ли извозчика, давал ли в ресторане швейцару на чай, каждый жест его был величавым жестом аристократа из провинциальной опереты. И дамы критического возраста млели, а гимназистки и старые девы визжали у рампы. Алексеев. Серьезное и смешное. Конец примечания. Сказано-сделано. В 1910-е имя певца Марфесси становится широко известным по всей России. Он живет в Петербурге, в шикарной квартире только что построенного дома номер 67 по Каменноостровскому проспекту где ему прислуживает личный камердинер Лилипут, с которым Марфесси, забавы ради, любит прогуляться по Невскому в одинаковой одежде. Певец владеет рестораном Уголок на итальянской, средний счет которым превышает годовую зарплату рабочего. Морфесси вхож в круги высшей знати и миллионеров, а череда его романов неустанно привлекает внимание газетчиков. Еще бы. Ведь сама шансонетка Жени Мильтон покончила жизнь самоубийством, узнав о его измене. Ужасно, конечно. Но... Именно после этого трагического случая Морфесси получает главную роль в оперете с интригующим названием «Пожиратель льдам». Он дружит и выступает на одной сцене с блестящим певцом и одним из первых русских авиаторов Николаем Северским. Кутит на пару с земляком и звездой опереты Михаилом Вавичем. О них говорят «Родились в Одессе Вавич и Морфесси». Общается с эстрадной примадонной Анастасией Вяльцевой, которая, несмотря на протесты царской семьи из-за ее крестьянского происхождения, связала свою жизнь с одним из блестящих офицеров двора Василием Викторовичем Бескупским. О нем мы еще вспомним. Слава о певческих талантах Морфесси была столь велика, что летом 1914 года его пригласили выступить перед самим императором Николаем II на яхте «Полярная звезда». После концерта певцу был пожалован царский подарок – бриллиантовые запонки в форме двуглавого орла. Революцию Морфесси не принял, И в 1918 году отбыл на юг России. В Одессе маэстро открыл шикарное кабаре, о котором с восторгом вспоминал в мемуарах Леонид Утесов. Но уже осенью 1920 года, потеряв все имущество, артист спешно эвакуировался в Константинополь. Позабыв о шикарных залах дворянских собраний, он пел в шантанах и ярмарочных балаганах и ресторанах.